Не протить, не мять в кустах Погряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда. Салым соком ягоды на коже Нежная, красивая была. На закаты розовый похожа И как снег лучисто и светла. Зерна глаз твоих Осыпались, завяли, Имя тонкое растаяла, как звук, Но остался в складках с мятой шали Запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, Как котенок моет лапкой рот, Говор круткий о тебе я слышу Водяных поющим с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, Что была ты песня и мечта. Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи К светлой тайне, приложив уста? Не бродить, не мять в кустах багряных лепеды, И не искать следа со снопом волос твоих овсяных. «Отоснилась ты мне навсегда».